Глава 62. Взвинченный Валеев покинул кабинет Петелиной, словно пробка, вылетевшая из бутылки с шампанским. Его затуманенный злобой взгляд и резкие движения не позволили ему спокойно обойти встречного. Капитан натолкнулся плечом на человека и только тут заметил, что перед ним никто иной, как его напарник. Ваня Майоров выглядел обескураженным. — Петелина назвала тебя бумерангом? — растерянно пробормотал он. «Подслушиваешь?» — Валеев схватил Майорова за грудки. «Всюду всуешь свой нос. Под меня копаешь?» «Ты что, Марат? И что еще ты успел услышать?» «Уймись, капитан, мы же напарники!» «Недолго нам осталось быть напарниками!» Валеев разжал руки и с силой оттолкнул Майорова. «Сегодня ты съезжаешь!» «Откуда?» «С моей квартиры!» «Подожди, ведь мы договаривались, что ты предупредишь меня заранее!» — Плевать! Я возвращаюсь, а ты сваливаешь. Что тут непонятного? — Я же не один, — попробовал возразить Ваня. — Мы с Галей? — Ее можешь оставить. — Что ты сказал? — Она свободна, я тоже. Мы найдем чем заняться. — Ах ты, козел! Ослепленный ревностью майоров накинулся на Валеева, но получил два удара кулаком — под дых и в челюсть. Ваня отлетел к подоконнику. Проверил языком, уцелели ли зубы, и, набычившись, бросился в новую атаку. Он припечатал Марата к стене, сжал его руки и собирался боднуть противника в нос. Но его порыв остановил резкий возглас. «Господа офицеры!» В трех шагах от них стоял суровый полковник Харченко. «Что здесь происходит?» Оперативники отступили и, тяжело дыша, пожирали друг друга глазами. Они были похожи на грозовые тучи, готовые изрыгнуть молнии. Харченко встал между ними и потребовал «Потрудитесь зайти ко мне в кабинет и объяснить!» «Мне некогда», — дерзко ответил Валеев и небрежной походкой обошел изумленного полковника. «Ах так!» — беспомощно возмутился начальник. Пока он подбирал нужные слова, Марат скрылся. Харченко раздраженно махнул рукой на Майорова. «Приведите себя в порядок, старший лейтенант!» Ваня словно только этого и ждал. Понурив голову, он поспешил удалиться. Полковник проворчал ему вслед что-то нечленораздельное и толкнул дверь в кабинет Петелиной. Последние несколько минут после ухода Валеева Елена мучилась с сомнениями. Она понимала, что спасает свою карьеру, но одновременно разрушает личную жизнь. А можно ли поступить по-другому? Карьера или семья? Этот проклятый выбор терзал Елену все годы ее службы. На убийцы насильников она тратила времени больше, чем на собственную дочь и любимого человека. И, возможно, измены бывшего мужа Сергея были отчасти и на ее совести. Даже находясь дома, Елена постоянно думала о работе и получила результат. Мужа нет, с матерью конфликт, дочь обижена на нее, а теперь и Валеев уходит из ее жизни. Ход тяжелых мыслей прервал голос Харченко. «Елена Павловна, что происходит с вашей группой?» Следователь подняла удивленный взгляд. Полковник объяснил. «Только что я стал свидетелем безобразной сцены, драки между Валеевым и Майоровым, прямо в стенах Следственного комитета. Это уже ни в какие рамки. Мне с самого начала следовало отстранить вашу группу. А некоторых просто выгнать поганой метлой из правоохранительных органов. Особенно это касается необузданного Валеева». Слова Харченко напомнили Елене о главном. Она подошла к сейфу, достала оттуда пистолет, которым почти никогда не пользовалась, и сунула его в дамскую сумочку. — Что ты делаешь? — опешил полковник. — Я сама разберусь с Валеевым. Бросила на ходу Елена, надевая пальто. — Что? Ты куда? — Мне некогда. — Потрудись объяснить. — Потом, потом. Расширенные глаза Харченко беспомощно наблюдали за тем, как за женщиной закрылась дверь кабинета. Спустя минуту его взгляд упал на рабочий стол Петелиной. На столешнице лежала флешка с алюминиевой окантовкой. Полковник с опаской взял ее в руки и пробормотал. «А что здесь делает это? Ведь мне доложили...» Час назад Петелина сообщила Харченко, что в ее кабинете обнаружено подслушивающее устройство в виде флешки. Она требовала объяснений, не следит ли за ней служба собственной безопасности, но полковник не владел такой информацией. Почему-то от нее не избавилась. Харченко швырнул флешку на пол и растоптал ее каблуками ботинок.